Глава 13. Мадам Мешкова. Согласна. Вернувшись из японского вояжа, Лансберг, без сожаления, расставшись со своим спутником, легко соскочил с пролетки перед гостиницей Европейской во Владивостоке и был встречен любезным швейцаром в униформе с золоченными пазументами. Как же, как же, с ваше степенство, помним, и чтем за честь, с прибытием вас? Партье был тоже сама любезность. Высказав все, что положено говорить дорогому гостю, он достал из конторки белый конверт и с поклоном вручил Ландсбергу. «Письмо вашему степенству с... Получено еще три дня назад». «Дамочка, принесшая сие письмо, видать, из благородных, но...» Партье сморщил нос, делая паузу. «Но, видимо, не оставила чаевых?» Весело закончил Ландсберг, кладя на конторку купюру. «Нынче, надо полагать, вы довольны?» «Премног благодарен, ваше степенство». Купюра, как по волшебству, исчезла с конторки. «Степан вас проводит и поднесет до вашего номера багаж. -с. Ландсберг вскрыл конверт, не доходя до своего номера на втором этаже. Письмо было от мадам Мешковой. Она уведомляла господина коммерсанта, что желает с ним встретиться по вопросу, представляющему взаимный интерес. Сердце Ландсберга ёкнуло. Задержав посыльного, он набросал на листе почтовой бумаги несколько строк и передал посыльному со строгим указанием немедленно доставить отправителю. В письме было выражено намерение немедленно встретиться, как только госпожа Мешкова уведомит о готовности своей встречи с ним в удобном для нее месте. Однако госпожа Мешкова не стала чиниться и вскоре сама явилась в гостиницу. Едва Лансберг успел пообедать в ресторации, как ему передали визитную карточку со знакомым именем. Услужливый портье предложил его степенству принять посетительницу в зимнем саду гостиницы. Так Лансберг и поступил. Вера Дмитриевна Мешкова в сопровождении того же услужливого портье проследовала в зимний сад. Лансберг встал, отвесил короткий поклон. Здравствуйте, сударыня». Прошу простить за доставленные неудобства. Я же уведомил вас о том, что готов прибыть в любое место по вашему выбору. Не угодно ли присесть?» Ландсберг указал рукой на столик, покрытый хрустящей белой скатертью. «Кофе, чай?» «Благодарю, сударь. Чашку чаю, если можно». Ландсберг шевельнул бровью в сторону официанта, стоявшего в готовности услужить чуть поодаль, и тот с поклоном немедленно исчез. «Господин коммерсант, Я позволила себе явиться к вам без приглашения, и только потому, что получила некие известия из Италии. Я ясно дала понять вам во время нашей последней встречи, сударь, что ваше предложение не является для меня приемлемым. И тем не менее вы позволили себе некоторое самовольство, обязывающее меня явиться к вам для объяснений. Появившийся официант бесшумно накрыл стол для чаепития и также бесшумно исчез. Ландсберг, спросив взглядом, налил мешковой чашку чаю, придвинул поближе вазу с печеньем. Неугодно ли, сударыня?» «Благодарю вас». «Видите ли, сударыня, я действительно явился к вам в прошлый раз с неким весьма неожиданным предложением, э, коммерческого, если можно так сказать, свойства. Вы его отвергли». Тем не менее, будучи тронут вашим несчастьем и положением вашего супруга, я позволил себе сделать некоторые распоряжения в банке и перевести на счет клиники в Италии скромную сумму из благотворительного фонда, чьим соучредителем я являюсь. Заверяю вас, сударыня, что вас этот мой шаг ни к чему не обязывает и продиктован единственным чувством сострадания, а также имеющимися у меня полномочиями. Уверяю, что у меня и в мыслях не было нанести вам оскорбления. «Не лукавьте, господин коммерсант. Я позволила себе навести некоторые справки и выяснила, что перевод денежных средств в Италию был осуществлен с вашего личного счета. К тому же благотворительный фонд «Сахалина», о котором вы упомянули, имеет несколько иные уставные функции. А перевод, сделанный вами, превышает все возможности этого фонда. Я требую объяснений, сударь». «Хм». Я же уже сказал вам, госпожа Мешкова, что меня тронуло бедственное положение вашего супруга. Позвольте откровенно. Вы не богаты, сударыня, и считаете приемлемым для себя принимать вспомоществование благотворительного фонда Владивостокского общества презрение вдов и сирот. Почему же вы не допускаете мысли о том, что сахалинский купец тоже может быть человечным? Что он может быть искренне тронут вашим положением, вашей трагедией? Я уже говорил вам и повторяю снова. Мое пожертвование ни к чему вас не обязывает. Если вам угодно, я могу снестись с попечителями нашего фонда, и вы получите официальную бумагу, подтверждающую и мои полномочия, и одобрение моему душевному порыву». Что ж, вздохнула женщина. Что ж, мне остается утешаться утверждением господина-сочинителя Островского. Одна из его пьес так и названа. Бедность не порог, если не ошибаюсь. Если ваш порыв искренен, мне остается только смиренно поблагодарить вас за столь щедрый дар. Он покрывает все расходы по содержанию моего супруга в клинике за два года. Благодарю вас, господин коммерсант. Мешкова встала, вслед за ней немедленно встал и Ландсберг. Сударыня, но ну вы не притронулись даже к чаю. Прошу вас, останьтесь, окажите мне честь. — Благодарю вас. Помедлив, Мешкова снова опустилась на стул, взяла в руку чашку и тут же, закашлившись, поставила ее на стол, достала платок. Лансберг деликатно отвернулся, но все же успел заметить, что на платке мадам Мешковой остались следы крови. — Скажите, господин коммерсант. — Господин Лансберг, если не ошибаюсь, верно? — Так вот скажите мне. Ваше столь необычное предложение заменить собой на вашем острове некую женщину. Что это за женщина? И в чем ваш интерес? Он действительно имеет коммерческую подоплеку? Интерес этот личный, сударыня. Уверяю вас, я не получу никаких доходов от такой замены, которая, впрочем, теперь уже не состоится. Я ничуть не осуждаю вас за отказ. Возможно, на вашем месте я поступил бы так же. А что касается женщины... Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, сударыня. Наша сделка не состоялась. К чему все это?» Мешкова помолчала, отхлебнула, наконец, чаю, взяла двумя пальцами печенье и испытующе поглядела на собеседника. «Хочу задать вам два вопроса, господин Лансберг, и получить на них два честных ответа. Поверьте, я сумею отличить искренность от фальши. Вы ответите мне честно? Если смогу, сударыня. Спрашивайте. Первый вопрос. Доставит ли вам неудобство либо неприятности несостоявшаяся сделка? На часть вопроса я уже получил ответ, и вижу, что вы искренни в своем утверждении, что не получите ничего материального в том случае, если найдете замену. А если не найдете? «Хм. В этом случае, сударыня, я буду иметь некоторые проблемы». «Лично вы? И только?» — допытывалась Мешкова. «Ну, у меня есть семья, сударыня. Жена и малолетний сын». «Хорошо. Второй вопрос. Вы ведь навели справки о моем здоровье. Не отрицайте этого. Скажите, сколько мне осталось жить?» Я не могу ответить на ваш вопрос, сударыня. Я же не доктор. Господин Ландсберг, я упрямая женщина и могу в конце концов обратиться непосредственно к доктору. Не хочу лукавить, я уже обратилась к нему и знаю ответ на свой вопрос. Но вы смущены, сударь. Тогда я сформулирую свой вопрос иначе. Имело ли для вас значение состояние моего здоровья, прежде чем мне было сделано ваше в высшей степени необычное предложение? «Да, сударыня», — тут же, не задумываясь, ответил Ландберг. «Я не сделал бы вам этого предложения, если бы ответ на вопрос о состоянии вашего здоровья был бы иным». «И вы знали о том, что я не намерена более ехать к своему супругу в Италию?» «Да, сударыня». «Благодарю за искренние ответы, господин Ландберг». Мешкова допила чай и поставила чашку на стол. Но я же имею право знать, кого я должна заменить на вашем острове. Я не могу играть чью-то роль, не зная чью, согласитесь, господин Ландсберг? Это уже не имеет никакого значения, сударыня. Нет, имеет, потому что я... Я решила принять ваше предложение, сударь. Мне все равно, кого я должна изображать. Вашу любовницу, делового партнера, кого-то еще. Я согласна, даю вам слово но имею право знать, кто она. Но это так неожиданно, госпожа Мешкова. Вы уверены, что ваше решение не скоропалительно? Уверена, говорите. Что ж, но имейте в виду, Вера Дмитриевна, вы позволите себя так называть? Благодарю вас. Так вот, Вера Дмитриевна, после того, как я назову вам эту особу, вы вправе отказаться. У меня не будет к вам претензий, уверяю вас но в обмен вы должны пообещать мне, что в случае отказа вы сохраните названное мной имя в тайне. Ибо случись огласка, неприятности мне и моей семье действительно гарантированы. Обещаю вам. Хорошо. Особа, которую вы дали предварительное согласие заменить, носит имя Марии Блюфштейн. Иначе говоря, речь идет об аферистке с европейской известностью, о Соньке Золотой Ручке. Мешкова помолчала, задумчиво глядя куда-то вдаль, сквозь собеседника. Потом вздохнула, пожала плечами. — Что ж, какая в сущности разница? — Я похожа на эту особу? — Есть некоторое внешнее сходство, сударыня. Возраст, рост, сложение. — Понятно. — А когда я умру, господин Лансберг? Вдруг неожиданно спросила Мешкова. «Меня так и похоронят под именем этой Соньки?» «Я не желала бы этого. Хотя...» «Хотя на мою могилу все равно некому приходить, господин Лансберг. «Вам рано говорить о скорой смерти, Вера Дмитриевна. Вы вылечитесь, уверяю вас. К тому же малопочтенная роль Соньки для вас не вечна. При первой возможности даю вам слово, я помогу вам уехать туда, куда вы захотите». «Не лгите, господин Ландсберг. От моей болезни лечения не существует. Вы же сами недавно сказали, что не сделали бы мне такого предложения, если бы медицинский прогноз был иным», — проницательно заметила женщина. «Ну, я...» «Так вот, я скоро умру. Но мне очень не хотелось бы быть похороненной под именем этой особы, господин Ландсберг. Считайте это чем угодно, но сейчас мне это не все равно» конце концов, я православная, крещенная. Если уж вы об этом, то Мария Блюфштейн свое новое имя получила при крещении. Она перешла в православие. Уже легче, слабо улыбнулась Мешкова. Но все равно. Если ваша смерть произойдет раньше моей, то я похороню вас под вашим именем. Даю вам слово Ландсберга. Этого достаточно, сударь но у меня есть к вам еще одна просьба. Или условия, считайте, как хотите. Вы уже много сделали для меня и моего супруга, но есть еще сын. Был, вернее. Мой мальчик. Он умер и кремирован в Италии. Я не перевезла его прах в Россию, поскольку у меня тогда были другие планы. Я полагала, что останусь с супругом и мальчиком до... до конца своих дней теперь все изменилось. Короче говоря, нельзя ли организовать доставку урны с прахом моего сына во Владивосток? Это, наверное, дешевле, чем отправка тела, господин Ландсберг. Но себе я не могу позволить даже такие траты. — Не будем говорить о деньгах, Вера Дмитриевна, — мягко остановил женщину Ландсберг. — Разумеется, я помогу вам. — Спасибо, господин Ландсберг. Спасибо. Итак, с главным мы решили. Теперь давайте одни сегодняшним. сегодняшнем. Куда мы едем? Будут ли какие-то инструкции для меня? Лансберг подумал, прикинул, что и как. Поедем мы недельки через полторы, как только подойдет пароход каботажного плавания. Инструкции пока, в сущности, никаких. Жить вы будете до... до момента подмены в моем доме. Для любопытных я объявлю вас бонной моего сына, Георгия. Через самое непродолжительное время я куплю для вас билет на пароход до Одессы и объявлю о вашем отъезде. А вместо вас, как вы понимаете, на пароход сядет эта особа. До этого времени вы будете иметь возможность понаблюдать за Сонькой, выучить ее походку, манеру речи, имена ее знакомых, на всякий случай и ее биографию. Предупреждаю сразу, Вера Дмитриевна. Из дома до отъезда Соньки вы выходить не будете. Разве что я буду вывозить вас на свою охотничью заимку в тайгу. Сахалин, знаете ли, остров маленький. Там каждый человек на виду, особенно приезжий. Как только Сонька окажется на пароходе с вашими бумагами, вы перейдете жить в ее дом. И с той поры, к сожалению, мы с вами видеться почти не будем. А как же знакомые этой вашей Соньки? «Их у нее почти не осталось», — дипломатично ответил Ландсберг. «А последняя, надеюсь, покинут остров сразу после нашего приезда. Вам не стоит ни о чем беспокоиться, сударыня. Еще до моего отъезда во Владивосток эта особа тоже начала готовиться к подмене. Под предлогом болезни кожи лица она ходит под густой вуалью. Она ведет замкнутый образ жизни, ходит только в церковь в посту Александровский. Ее хозяйство ведет полуслепая старушка». Так что, полагаю, подмены никто не заметит. Я во всяком случае буду стараться, — с улыбкой заметила женщина. Это все, что я могу сделать в благодарность за вашу заботу о моем супруге. Но это особо. Если ее узнают, или она выдаст себя, и обман раскроется. Меня посадят в тюрьму вместе с ней? Поймите меня правильно, господин Ландсберг. Мне все равно, где умирать но я должна знать заранее. Видите ли, Вера Дмитриевна, Мария Блюфштейн нынче практически свободный человек, медленно начал Ландсберг. Тема была щекотливая, он и сам много думал над этим. Она вольна уехать, куда ей вздумается, за исключением столицы и еще нескольких городов империи. С одним условием. Там, где она вздумает поселиться, она должна будет стать под надзор полиции. Она, знаете ли, уже уезжала с Сахалина. Но ее европейская известность и надзор были весьма для нее тягостны. Поэтому смею надеяться, что она не меньше нашего заинтересована в том, чтобы сохранить свое инкогнито. И тем не менее скандала с ее опознанием исключить нельзя. Что же тогда? Предположим, Соньку опознают. Найдут при ней ваши бумаги, ваш паспорт. На Сахалин поступит запрос, на который первоначально будет дан возмущенный ответ. Означенная Блюфштейн жила и продолжает жить на острове. Разумеется, вас пригласят на опознание. Вы будете возмущаться и упорствовать. Та Сонька-самозванка, а истинная Сонька — это вы. Но вот беда. В судебном деле Соньки Золотой Ручки и ее статейном списке есть немало ее фотографических карточек. Обман таким образом может вскрыться. Но мы этого не допустим, Вера Дмитриевна. Каким же образом? Морской путь до Одессы отсюда занимает около двух месяцев. За это время корабль делает множество остановок в портах разных стран. В одном из этих портов Сонька покинет пароход. Этому никто не придаст значения я поставлю это условием для нее и найду способ проследить чтобы с ее условие было выполнено но вас вера дмитриевна я подстрахую если по чечаяние с ней возникнет скандал вы тут же покинете остров до начала официального следствия на пароходе на собачьей упряжке как угодно на собачьих упряжках я еще не ездила улыбнулась мешкова Как обидно, что такие интересные перипетии предстоят человеку в моем возрасте и в моем положении. Впрочем, мне уже все равно. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.